Глава 15 Если хоть один из нас выживет. «Но ведь это патрульные!» — сказал Ларсон. Трудно было поверить, несмотря на очевидность, что возможно такое убийство. Уж слишком велик был престиж патруля. Эти люди были, несомненно, застрелены и не из легких воздушных ружей лоров, не из бластеров, мощных огнеметов галактических агентов, а из того особого оружия, которым располагают только мечники земли. «Этот агент снимал фильм не для развлечения!» С горечью заметил гости. «И можно представить себе, какое впечатление он произойдет в некоторых кабинетах. Убийство патрульных восставшими арчами!» «Я не понимаю, зачем все это?» Ларсон пнул камень. «Алиби для выступления против нас!» впервые нарушил молчание Кана. «Разве не так, сэр? С продоподобным рассказом агента и этим фильмом нас не станут слушать даже на Прайме!» Он хотел, чтобы Хансу возразил, сказал, что у него слишком разыгралось воображение, но Хансу лишь кивнул. «В этом больше смысла, чем в пятидесяти других возможных объяснений!» Хансу встал, разглядывая корабль. Да, они разыграли здесь эту сцену для чего-то отвратительного и большого. Вероятно, сработало бы, если бы мы не оказались здесь. Значит, они хотят уничтожить нас? Голос гости звучал разъяренно. Что же мы можем сделать? Нарушить их планы. В голосе Хансу звучала решимость. Кости, поднимитесь на борт и проверьте, можно ли поднять этот крейсер. Гость заторопился к лестнице, а Хансу повернулся к остальным. «Похоронный обряд!» — он указал на тела. Они выполнили печальный обряд, как выполняли его много раз для своих товарищей за последние тяжелые недели. Когда подействуют их зажигательные патроны, то не останется никаких следов. Когда они занялись сортировкой личных вещей погибших, чтобы позже опознать их, над их головами в люке появился гость. «Первая удача, сэр! Корабль готов к старту!» Хансу лишь кивнул, как будто приняв решение, он был уверен, что теперь судьба благоволит им. Сложив вещи патрульных в ранец, он поднялся по лестнице в маленький корабль. Двое арчи последовали за ним. До сих пор Кана знал лишь солдатские транспортные корабли, и хотя они были тесными и узкими, этот крейсер оказался еще меньше». Веревочная лестница, свисавшая с верхних уровней, казалась слишком узкой для безопасного подъема. Но они поднялись. Гость уже исчез на первом уровне. Хансу шел за ним по пятам. Им в нос ударил запах машинного масла и спиртового воздуха, запахи жизни в тесноте. Они прошли в контрольную кабину. Хансу указал на ремни кресла пилота пред приборным пультом. Сумеешь поднять его, гости? Тот лишь оскалил зубы в широкой улыбке. — Постарайся, сэр. Гости сел в кресло, Кан и Ларсен попробовали противоперегрузочные сиденья, а Хансу направился к месту капитана. — Если хотите, сэр, можете осмотреться в течение пяти минут. — Продолжу кости. — Может быть потому, что сам хотел получить несколько минут на то, чтобы освоиться с приборами. Потом ему придется оторвать корабль от сравнительно безопасного фрона. Они быстро осмотрели маленькие каюты экипажа. Каюты находились в состоянии полного беспорядка. Вещи и одежда, выпрошенные из шкафов. Кана подобрал трехмерный портрет, на который наступил один из грабителей. На него смотрели странные скошенные глаза и рот женщины с лирой один. «Прекрасно сделано!» Хансу профессионально осмотрел разгром. «Пункт Б или С. Ограбление помещений». произведенная <хех> бессовестными арчами. «Вы думаете, что это настоящий патрульный корабль? Они действительно убили патрульных, чтобы обвинить нас в этом, сэр?» — спросил Ларсон. «Возможно. Хотя слишком уж весомый аргумент против такой малой Орды, как наша. Не настолько же мы важны, а?» Нахмурившись, он вернулся в контрольную кабину. «Есть ли здесь запись маршрута на землю?» Спросил он гости. «Отправимся на прайм, сэр? Я думал, мы полетим на Секундус», — возразил новый пилот. «Возможно, это настоящий патрульный крейсер. Если его принесли в жертву ради нас, я хочу знать почему. Я хочу начать задавать вопросы». «Настоящий патрульный крейсер?» Гость повернулся и нажал три кнопки на панели слева. Послышался щелчок, и ему в руки выпал маленький диск. Да, сэр. Вот координаты Земли. Он извлек из аппарата перед собой другой диск и вложил полученный. Привяжитесь, приказал он. Хансу закрепил ремни командирского кресла, Акана и Ларсон устроились против перегрузочных креслах. Пальцы гости пробежались по кнопкам и рычагам, и на щите вспыхнул красный свет. Надеюсь, мы полетим вверх, а не вниз. Было его последнее замечание, прежде чем он нажал на кнопку. Старта. Гигантская рука сжала грудь Кана, выдавливая из нее воздух. Волны красной боли перешли в черноту. Перед тем, как потерять сознание, он успел подумать, что они все-таки поднимаются. Они не взорвались. Гости не был опытным пилотом и придал кораблю гораздо больше ускорение, чем было нужно для подъема с фрона. Приходя в себя и с трудом раскрывая глаза и расстегивая ремни, Кан ощущал лицо. Но нащупал его. Оно было в крови. «Спящий просыпается!» Гости через плечо обернулся Кана. «Я думал, что ты решил проспать всю дорогу, парень. Ты напрасно так стараешься. Времени у нас более чем достаточно!» Кораблем управлял автопилот по программе, введенной гости, и ничего не оставалось делать, как есть, спать и жить в неудобных условиях, привыкая к земному тяготению и климату. После путешествия они смогут жить в собственном мире без специального периода адаптации. — Долго ли мы будем лететь? — спросил Ларсон. Все трое выжидающие, посмотрели на гостя, но тот только пожал плечами. — Ну, наверное, дней 14-15. Эти малютки просто пожирают пространство. Патрульные крейсера созданы для скорости. — Пятнадцать дней. Кана, растянувшись в гамаке одной из кают, Имел время подумать, без необходимости принимать немедленное решение. Грязная история и зловещая. По каким-то неизвестным причинам чужак в мундире меха подготовил сцену. Зачем это нужно было агенту ЦК? Или агенты ЦК ведут операции против агентов ЦК, или же они решили стравить землян? Лишь удача позволила им расстроить его планы. Кана был уверен, что корабль и его мертвый экипаж оставлены сознательно, чтобы быть обнаруженными драматически с какой-то целью. Патрульные застреленные из ружей Арчий на планете, где преследовали Орду Арчий. Но зачем все эти сложности? Зачем пытаться дискредитировать силы землян, если их так легко можно было уничтожить? Такая сложная подготовка означала, что изменники не только мехи, но и агенты в их мундирах имели... Основания опасаться людей Йорка. Рассказ об убийстве Йорка и его офицеров? Вряд ли. Никаких доказательств не было. Да если бы был свидетель, его вряд ли стали бы слушать. Почему, почему такой сложный, изощренный план, чтобы очернить их? Возможно ли рука... Кана инстинктивно потянулась к рукояти меча. Возможно ли, что нет тупика... Во взаимоотношениях между Землей и ЦК неужели ЦК пытается не только физически уничтожить силы Земли, но и дискредитировать их как наемников и представить их как изменников, убийц и дезертиров? Возможно, это их единственный шанс для открытой борьбы и противостоять условиям, навязанным ЦК, доказать, что земляне не меньше других рас и видов имеют право на свободу среди звезд. Это была надежда, пусть весьма и скользкая, но в этот час Кана почувствовал, что она есть, и он поклялся себе, что когда в следующий раз поднимется в космос, на нем не будет навязанного ему серо-зеленого мундира. Корабль вышел из искаженного пространства, но из-за неопытности гостей и неточности вычислений им оставалось еще целых два дня пути до порта Прайма. Слабое би бип привлекло внимание Кана и Ларсена к экрану над контрольной панелью. хансу и кости спали и некому было объяснить значение крошечных точек света на панелях движущихся по темной поверхности кана пошел подымать гости мы больше не одни кто то хочет посмотреть как мы перенесли полет пилот поневоле протер глаза но взгляд на экран полностью разбудил его а подымите хансу резко приказал он когда кана вернулся с хансу Слабая бибип превратилась в настойчивое гудение. «Можете установить связь?» — спросил Хансу. «Если хотите, но здесь не может быть торговых кораблей. Мы на крейсерском курсе. Должно быть это другой крейсер». На планете вооруженные они знали, что им делать перед лицом потенциального врага, но в космосе они были беспомощны. «Установить контакт?» — спросил гостья. Хансу задумчиво смотрел на экран, будто надеясь прочесть там имя, ранг и условия назначения. «Может, этот экран...» — он ткнул пальцем в прибор. «Используется только для приема, или мы автоматически и передаем, когда включаем его?» «Может быть, односторонний прием, но это покажется подозрительным». «Пусть думают, что хотят. Нам нужно немного времени, несколько быстрых ответов, прежде чем они увидят наши лица». Включите телеизображение. Гости нажал несколько кнопок. Яркая световая волна пробежала по экрану, и они увидели скуластое лицо гуманоида Спорциона. Фуражка патрульного офицера покрывала его безволосую голову. Виднелся знак «Звезда и комета», означавший ранг. «Что за корабль?» Спросил он с бессознательным высокомерием чиновника из ЦК. Он не видел их, но, должно быть, понял, что обращается к землянам. От негодования Кана почувствовал, как у него дыбом встали волосы. По лицу Хансу он видел, что не одинок в своей реакции. Хансу взял микрофон у гостей. «Это патрульный крейсер. имея и регистрационный номер неизвестный. Он говорил медленно, без выражения, произнося каждое слово на базовом торговом языке, стараясь сделать неразличимым свой родной акцент. «Мы нашли его покинутым и возвращаем соответствующим властям». Патрульный командир не назвал его открытым узыцом, но на его лице ясно читалось недоверие. — Вы направляетесь не на базу патруля, — резко заявил он. — Какова ваша цель? — Как будто он не знает или не подозревает, — прошептал гости. — Мы доложим нашим старшим командирам в соответствии с законом, — продолжал Хансу. Узкое лицо начало зловеще удлиняться. — «Земляне?» Слово было произнесено, словно грязное ругательство. «Приготовьтесь к принятию отряда на борт». Его лицо исчезло с экрана. «Ну вот и получили», — уныло заметил гости. «Если мы попытаемся уйти, то они нас сожгут из своих мощных пушек». «За мной!» Хансу уже был на полпути к двери, остальные последовали за ним. Вне поля искусственной гравитации они добрались до переборок. Хансу открыл аварийный люк к шлюпкам. Кана с недоумением смотрел на шлюпки, борясь со страхом оказаться в закрытом пространстве. К Хансу остановился у ближайшей шлюпки. Гости, возьмите вторую. Это удваивает наши шансы донести рапорт. Если хоть один из нас выживет, он обязан добраться до прайма. Наша неудача может означать. В определенном смысле гибель всей Земли. Дело важнее всех нас. Ларсон полетит с гости. Введите маршрут на Землю. Приземлившись, двигайтесь к прайму. Если сумеете, выпросите. Займите, украдите транспорт. Спросите Матиаса. Доберитесь до него, даже если по пути придется убивать. Понятно? Ни один из ветеранов не проявил удивления при этом необычном приказе. Хансу втиснулся в шлюпку, и Кана неохотно последовал за ним. Им обоим пришлось приложить всю силу, чтобы закрыться изнутри. Затем Хансу пробрался на сиденье пилота, а Кана занял второе место. Хансу выставил указатель на небольшой шкале перед ним, трижды проверил показания всех приборов и включил двигатель, который должен был выбросить их из корабля. Сила удара была почти такой же, как при взлете с фрона, Ребра Кана, еще не отошедшие от прошлого старта, заставили его испустить полустдавленный крик. Когда он смог повернуть голову, то увидел, что Хансу лежит, обхватив ладонями подбородок. Глаза его были устремлены на приборы. «Мы свободны. Нам удалось уйти?» — с ошеломлением спросил Кана. «Пока мы живы», — иронически ответил Хансу. «Если бы они нас заметили, наш уход». От нас бы уже остались угольки. Будем надеяться, что еще некоторое время их внимание будет сосредоточено на судне. Но почему, сэр, патруль обычно не стреляет сразу. Офицер произнес земляне так, будто мы, ламбросские мучные черви. Вас не должно удивлять, Кар, что некоторые высшие расы, те, что правятся эти ЦК, именно так нас и расценивают. Неофициально, конечно. Но закатания не такие, и Рэй, и Мик дружили с Лупаном на Секундусе. Конечно, я могу назвать тысячу разновидностей рас, которые принимают землян как равных, если мы отвечаем им тем же, но заметьте два обстоятельства, Кар, и оба очень важные. Системы, для которых мы, персоны Нонграта, населены куманоидами, расами, и эти расы давно вышли в космос, они пионеры галактики. В них глубоко скрывается чувство, в котором они не сознаются даже себе. Страх. В древности на земле до атомной войны мы были разделены на расы. Разница отчасти определялась цветом кожи, чертами лица и так далее. В свою очередь эти расы делились на нации, которые возвышались и удерживали под своей властью целые континенты, иногда на столетия. Но когда приходило время, каждый из них теряла свою власть. Музда выскальзывала из ее рук. А почему? Потому что сильные, энергичные бойцы, создававшие эти империи, умерли. А их сыновья и сыновья и их сыновей были уже другой породы, дряхлые и беспомощные болтуны. Некоторое время после ухода сильных бойцов империя еще существует, как хорошо отлаженная машина может работать по инерции. Затем детали машины начинают изнашиваться. Необходима смазка. А нет никого, кто имел бы желание и силы произвести ремонт и снова отрегулировать механизм. И вот побеждает новая, более молодая нация, часто после войны. История движется вперед серией таких империй. Старые империи уступают место молодым. Теперь возьмем галактические расы, с которыми у нас наиболее близкие отношения – Все они не нашего вида. Вам нравится закатание, присмыкающиеся по происхождению. У нас хорошие отношения с тристианами, далекие предки которых были птицами. Юбаны — они потомки кошачьих, и все они новички на галактической сцене. Но и это очень важно. У них разные цели, желания и вкусы. Зачем закатание, но беспокоиться из-за того, что... Проходит время, торопиться что-нибудь делать, как это делаем мы. Продолжительность его жизни близка к тысяче лет. Он может позволить себе посидеть и подумать, а мы чувствуем, что не можем. Но мы не угроза для него и его образа жизни. Но, сэр, вы считаете, что мы похожи на тех гуманоидов с Арктуры и Проциона? Их цивилизации старые, но в целом такие же, как и наши. И они обнаруживают признаки упадка. Да, мы им угрожаем нашей молодой, бьющей через край энергии, нашей волей к борьбе, всем тем, что они открыто порицают в нас. Потому что, хотя нам Земля кажется очень старой, в масштабах галактики она молода. Поэтому они встречают нас с неприязнью, их цель — оградить нас стеной, но не открыто. на законном основании заставить нас держаться определенных рамок, подчиняться решениям ЦК. Они стараются ослабить наши силы в бесконечных ненужных войнах, ослабить расу, которая в будущем может бросить им вызов. Поскольку мы боролись за звезды, видели их во сне, мы вынуждены были принять их условия. На время. На время, сэр? Страстно взорвался Кана. Три столетия мы играем по их правилам. — Что такое три столетия на галактической шахматной доске? — спокойно возразил Хансу. — Да, триста лет мы подчиняемся их приказам, но только сейчас они начинают понимать, что их замысел не удался. Я не уверен, что мотивы их действий ясны даже им самим. Они так долго играли во всемогущих богов, что сами в это поверили. Они считают, что не могут ошибаться, и они до сих пор действовали против нас под прикрытием. До сих пор. С самого начала у нас появились друзья, и их становилось все больше и больше. И эти друзья начнут задавать вопросы, если Земля будет осуждена и приговорена к заключению в собственных границах. Возможно, их сверхцивилизованный разум отшатывается от такого решения или отшатывался раньше. Но если бы они смогли, они отрезали бы нас от мира. Землян не принимают патруль. Это служба для высших рас. Торговцы не позволяют нам вступать в их компании. Даже войны, в которых мы участвуем, тщательно отобраны так, что лишены ответственности. Хотя мы и умираем в них. Самое совершенное вооружение мехов намного устарело по сравнению с оружием, ну, к примеру, скажем, жителей Ригеля-6. Ну, сэр, зачем этот ход с крейсером? Либо какие-то горячие головы в Совете начинают действовать на свой страх и риск, либо они начали понимать, что земляне не совсем то, чем их считали. Хансу повернул голову и оценивающе посмотрел на Кана. Как вы думаете, зачем нам обучение класса X3? Почему специалист по контактам обязательный член любой Орды или Легиона? Ну, ведь и на других мирах нужно... Связываться с другими расами нужны связные офицеры, сэр. И это официальное объяснение. Ни один агент контроля не сможет его оспаривать. Но каждый землянин со склонностью и соответствующим темпераментом для работы по классу X3 отмечается и подвергается классификации с того момента, если успешно прошел тесты. Ему создают все условия для обучения. Его побуждают вступать в дружбу с представителями других рас... под прикрытием, и когда он подписывает назначение, ему предоставляется командирами возможности для изучения других планет. — Так вот почему вы хотели, чтобы я вступил в контакт с Вентури, сэр? — Да, именно поэтому вы побывали в Полте. Мы давно знаем, что должны располагать как можно больше количеством специалистов по контактам, и чем шире знакомство с другими формами жизни, тем лучше для нас. Если нам придется бросить вызов ЦК, мы не должны быть одиноки. И чем больше раз будет дружески относиться к нам, тем лучше нас узнают, тем для нас лучше. Мы должны готовиться к другой роли. Что если в будущем Земля будет поставлять не солдат, а исследователей? Исследователей? Группы тренированных специалистов по освоению вновь открытых планет, чтобы подготовить эти планеты к заселению, если на них нет собственной разумной жизни. Группы, члены которых подбираются по индивидуальным данным. Люди не будут служить в патруле, не станут торговцами или полицейскими, они будут открывать, что лежит за следующим солнцем. Группы, включающие не только представители нашей расы, в них... Объединятся разные расы, склонные к действиям типа X-3. Телепаты, техники, может, даже совсем не гуманоиды. «Вы думаете, что это возможно, сэр?» — спросил Кан, видя, как воплощается его мечта. «Почему бы и нет? И, возможно, это время не так уж далеко. Нам бы только добраться до Матиаса». Сообщением о событиях на фроне, и у него будет весомый аргумент или аргументы в разговорах с командирами. Предположим, все орды и легионы, рассеянные по всей галактике, получат приказ восстать. Такая ситуация беспокоит ЦК и принесет конец его тщательно охраняемому миру. Дешевле будет позволить нам идти своим путем, чем бороться с восстанием сразу на сотнях планет. Ты До меня доходили множество слухов, сэр, но ничего о восстании... «Надеюсь, что... до этого не дойдет», — заявил Хансу. «Большинство солдат консервативны, и мы, земляне, в течение нескольких поколений ведем такую специализированную жизнь. Солдаты не очень интересуются тем, что происходит за пределами их Орды или Легиона. В Прайме пытаются расшевелить людей, так распределить среди них назначения, чтобы встревожить их, взбудоражить». Но эта история с Фроном свидетельствует о грозящей нам опасности. Как только станет известно, что землян с одобрения ЦК можно повернуть против землян, что мех может охотиться за Арчем… И Хансу кулаком ударил по своей подушке. — Время! Нам нужно лишь время. Мы должны добраться до Матиаса. А он подожжет шнур.